Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно, значит, чтоб дочь, чтобы они были, значит, чтоб эти клевочки венчужины, и ветером в ветерях полуденной пыли, врываются к Богу, боится, что фастал, плачет и целует ему живущую руку, и просит, чтобы обязательно была звезда, пленется, что ты будешь.